Глава 13. Бах гордо сидел на спинке дивана, независимо глядя на нашу компанию. За дни самостоятельной жизни кот почувствовал себя совсем взрослым и опытным мужчиной, поэтому сейчас смотрел на нас взглядом свысока. Его пропащее мужественное мордочко, всю в паутине и грязи, Вика увидела в сарае. Выкорчивать Баха оттуда оказалось сложнее, чем она думала. Питомец купился только на любимые куриные сердечки, за которыми девушке пришлось сбегать в магазин. Но это совсем не мешало ему дуться на хозяйку до сих пор. Чётка, встретившая нас на пороге с котом в руках, сейчас пила фирменный чай из самовара. Наши новости не просто ошарашили её, они прибили её к дивану и отпускали только на пополнение чашки чаем. В мой мозг Даже забрались смутные подозрения, что она подливала себе совсем не чай. Бальзам лично в меня влезла только одна чашка чая с травами, а Олег вообще ещё больше глотка не осилил. Я даже не знаю, по какому поводу биться головой об стену. Наконец выпала из прострации Вика, то ли по поводу поцелуя в собственном двоюродном брате, то ли по поводу безвременной кончины цветка. Цветок конце отдал давно, не мог не заметить блондин. А вот акт сожжения был вандалистским. Родственники у вас по той линии те ещё кадры. Мало ему было меня отравить. Не верила девушка, смотря широкими открытыми глазами в пол. Наверное, даже не раскаивается. Ну что я могла ответить на требовательный взгляд чётке? Я промолчала и отвела глаза в сторону. Нет, Кирилл не жалел о содеянном. Он думал только о Клавде. А Клавдия думала только о себе. Кажется, я понимаю, почему бабуля прервала контакты с их семейкой. Пришла к мне весёлому выводу я: яблочки от яблоньки недалеко падают. Там у Папаша, наверное, такой же. Зато смотри, как они друг за дружку Вздохнула Вика. И спектакль разыграли, и цветок выкрали, и нас вокруг пальца обвели. Нечего самобичеванием заниматься. Олег как бы не взначай отодвинул пустую чашку тётке подальше. Нет у нас теперь цветка, и что? Мы с Викой уставились на него во все глаза. Он что, не понимает? Цветка нашего нет. Да что вы на меня так смотрите? Цветок, знаем, как называется, знаем. Фото есть? Есть. Что мы его с собой всё это время таскали? Нет. Лежал себе спокойно на тумбочке и бед не знал. Вот именно, прищурив глаза в пространство, сказала чётко. Не знал. И что нам мешает продолжать расследование дальше? добрался он до самого животрепещущего вопроса А дальше что делать, мы и не знаем. Вся надежда была на подсказку от Клавдии. А теперь что? Не зная пути решения, я закусила губу. Кот зевнул, широко открыв пасть, и спрыгнул прямо мне на колени. Демонстративно повернувшись к хозяйке Попой, он поднял хвост и выгнул спинку. Гладить меня гладьте, так и говорила его хитрая морда. По-моему, самостоятельная жизнь пошла ему во вред. Смотри, есть же и плюсы. Пацунул под бок и диванную подошку из гробастов меня в объятия сказал Алек. Вы нашли пропащих родственников. И чего же в этом хорошего? пробурчала я, кладя голову на плечо блондина. «Все-таки мужское плечо – незаменимая штука. Как я раньше без него жила?» «Так это же целая кладезь информации. Думаю, отец Клавдии Кирилла многое знает. Он, в отличие от твоей бабули, кошмарами не страдал. По сторонам смотрел. И должен был многое заметить». «Это уже вы сами». Тут же открестилась от этой затеи Вика. «Все-таки мужское плечо – незаменимая штука. В дом к богатырю я зайду только с мышьяком. Тогда меня посадят. А вы же не хотите передачки носить. Да мы тебя и не собирались к нему на встречу тащить. Чувство тётки я прекрасно понимала. Я сама не горю желанием эту семейку видеть. Но, похоже, у нас нет выхода. Почему это нет? Всегда можно ещё разок наведаться к Виктору на его цветочные экскурсии, весело заметил Алек. Нет, воскликнули мы хором с Викой. Лучше два раза к богатеру, чем один раз к этому фанатику. Ну вот, видите, мы уже имеем план действий. А это что? Это просто замечательно. Мужчина приободрял нас как мог, пробежав по душечкам пальцев по моей коже. Он взял мою руку и подмигнул. Пробабка же не зря хранила цветок. Несмотря на все усилия Бландина, я не могла так быстро забыть потерю. Что он был, что его нет. Ты чувствуешь разницу? Иронично подняв брови, Алек посмотрел сначала на меня, а потом на Вику. Девушка, витавшая где-то далеко в своих мыслях, как раз переключилась к беседе на его вопросе. Разницу, переспросила она. Взгляд Вики остановился на мне, что-то мелькнуло в её глазах, и она быстро перевела взгляд в сторону. Выбежав из комнаты, она стрелой пронеслась вновь мимо, пока не встала перед нами с будильником в руке. Разница есть, воскликнула она, тряся перед нами циферблатом. Широко открытыми глазами она смотрела на меня, как будто не верила своим глазам. "Вельмира, сейчас 2 часа ночи, а ты всё ещё сидишь здесь". Она пальцем показала на настенные часы и вновь продемонстрировала будильник на ножках. "2 часа 5 минут. Чёрт возьми, это первые сознательные 2 часа 5 минут ночи в моей жизни". Радоваться я должна, определённо радоваться. Так почему у меня трясутся руки? Почему я не кричу от счастья? Почему не верю своим глазам? Руки Алики сжались на моих напряжённых плечах, а я всё гипнотизировала будильник. Казалось, что вот-вот каким-то чудодейственным образом из него вылетит птичка и скажет, что всё это шутка, и сейчас только вечер. Молчаливо окно, скромно прячущееся за вуалью, не смогло поведать мне ни о черноте неба, ни о яркости звезд. Шокированное лицо брюнетки с серыми глазами смотрело на меня во все глаза. Рука дрогнула и отпустила тюль, скрыв мое отражение. «Дыши», — напомнил мне на ухо Алик, и я вздохнула. «Пошли». Мягко потянул он меня за руку. Я краем глаза заметила застывшую Вику. Она крепко прижимала к груди будильник и, казалось, не моргала. Подул свежий ночной ветер, бросая в лицо волосы. Перед глазами мелькнула черная металлическая гладь машины, а я все смотрела по сторонам. Из синя-черного неба, коричневая мгла вокруг и яркие звезды над головой. Созвездья россыпи ярких точек складывались в карту звёздного неба, а чёрные тени деревьев веяли загадочностью. Дорога едва, видимо, в свете фар, казалась туманным порталом в другой мир. Ночная деревня была мне незнакома. Дома, дружелюбно взирающие на мир проёмами окон и цветными ставнями при свете дня, теперь казались мрачными и заброшенными. Свет в окнах давно был погашен, и жильцы мирно спали в своих кроватях. Они уже видели третий сон и не знали, что за пределами их дома одна девушка впервые видит ночной мир. Стрек от насекомых в траве и уханье совы наполняли салон машины звуками ночной жизни. Вместе с ними через открытое окно проникала свежесть. Я не замечала мурашек, пока Алек не накинул на меня куртку, давно забытую на заднем сиденье машины. Он привёз меня к озеру, тёмной гладью простирающемуся перед нами. Остановившись в нескольких метрах, блондин выключил двигатель. В наступившей тишине, придвинувшись друг к другу, мы молча ждали рассвет. Откуда ты узнал Лишь один вопрос разорвал тишину. «Вика как-то проговорилась о твоей мечте». Лишь один ответ перед вновь наступившим молчанием. Слова были не нужны. Сосновый лес с двух сторон обнимал озеро. Темные стены деревьев постепенно светлели, проступая очертаниями величественных стволов и острых иголок, а озеро начинало серебриться. Сразу за озером простиралось поле. Отражение танцующих звезд в воде смазалось, постепенно уступая место ватным облакам, а луна ушла с небосклона. Рассветное зарево проступило на лазурном небе, и мой дух замер внутри. Желтые лучики пробились сквозь облака, оранжевый диск показался из-за горизонта и наполнил меня счастьем до краев. Я впервые в жизни встречала рассвет. Как только мы вернулись домой, Вика чуть не смела меня в объятиях. Я проверяла, я ходила по деревне, я смотрела на всех. Я прямо в глаза смотрела и никто, слышишь, никто не упал, даже не споткнулся. Закружилась по комнате девушка. Пару раз сумасшедшей назвали, но не беда. Радости тётки не было предела. Она не могла усидеть на месте и всё говорила и говорила. Я позвонила Ане, и она мне не поверила. Веселилась Вика. Когда я предложила ей проверить и потащить Петра в ЗАГС, она бросила трубку. Тётка говорила всё это с таким довольным лицом, что я невольно позавидовала её умению радоваться. Я до сих пор не могла прийти в себя от ошеломляющего вида рассвета, от того, что мое дыхание не обрывается и что я дышу дольше, чем когда-либо. Один минус. Вчера синяк на ноге поставила, а он так и не зажил. Не умирала же. О чем я думаю? Вон Вика себе места от счастья не находит, хохочет над неверием мамы и любит весь мир. А у меня до сих пор перед глазами яркий солнечный диск, мягким светом озаряющий всё вокруг. Она думает, что у неё галлюцинация. Громко шепнул чётки Алек, показывая на меня глазами. Его улыбка могла смело соперничать с моим первым в жизни рассветом. До того было солнечно. Я сама поверила только с десятого прохожего. Улыбка от уха до уха не сходила с Викиного лица. Правда, звонок на мой мобильный немного приглушил счастье на лице чётке. Привет, мам. Определитель номеров отличная вещь. Доброе утро, тихо и послагам проговорила родительница. Ты уже очнулась? Она сама прекрасно знала, что в такое раннее время я ни разу не приходила в себя. Мама Я сегодня не умирала. Сказать это вслух оказалось не так легко. Сухие комочки так и норовили застрять в горле. Не умирала. Я действительно не умирала. С того конца провода стояла звенящая тишина. Мне послышался шёпот. Не может быть. А потом уже громче. Вельмира. Комок в горле перебрался к маме. Глотая слёзы, она сказала, как сильно любит меня и ждёт скорее в гости. Мне показалось, или перед тем, как повесить трубку, она сказала: "Петя, я согласна. Пошли подавать заявление". Моя задача на вид настражила Вику. Она так и не поверила, спросила тётка. Почему же не поверила? Даже проверять собирается, судя по всему, усмехнулась своим мыслям я. А я вот не верю. Привыкнешь, безапелляционно заявила девушка. Вот я же втянулась. И гордо подняла подбородок, весело блестя глазами. Сегодня её настроение не мог испортить ни один богатырь. Кстати, о богатырях и компании. Вопрос остаётся открытым. Проклятия нет, начала я, а Вика закивала головой. И думаю, вчерашнее сожжение цветка с этим напрямую связано. Сто процентно, согласился со мной Алик. Видите, клавка-то не так бесполезна оказалась. Только ответов на свои вопросы мы так и не получили. Нет, я, конечно, радовалась снятию проклятия, но не понимая причин, я всегда буду бояться его возобновления. Цветок – проводник или цветок – причина? «Да брось, вельмирка, мы теперь можем наконец-то жить нормально!» Не разделяла моего рвения тетка. «Я в город перееду, смогу работать в коллективе, а не в четырех стенах!» Глаза девушки мечтательно смотрели в окно. Вот чудик. Люди мечтают сидеть дома и нормально зарабатывать, а она хочет в коллектив. А ответы надо искать у отца нашего богатыря и травницы. «Я вам уже говорил», — сказал Алик, вернув Вику с небес на землю. «Я приготовила тысячу доводов против этой семейки, но все они разбились в дребезге об одну мысль о том, что проклятие может вернуться. Тогда на будущее с Аликом можно будет поставить крест». Со временем ему надоест умирающая девушка без перспективы здоровой семьи, и он найдет себе нормальную. «Без проклятия!» «Когда едем?» — с готовностью спросила я. «Наверное, с излишней готовностью». Два подозрительных взгляда были тому подтверждением. «И вы полагаете, что я вам что-то расскажу?» Плоский резец умело вырезал детали на дереве. Шаг за шагом, движение за движением, перед нами прорисовывалось лицо. взмах руки обозначен века нажатие поворот и вот уголок глаз стал отчётливо виден расскажете, скажем, как снять проклятие с Клавдии как ни в чём не бывало заявил Алек и тихонечко засвистел мы стояли около крыльца дома богатыря а его отец сидел на ступеньке и вырезал поделку Сын уже успел рассказать о новоявленных родственниках, поэтому мужчина встретил нас вполне подготовленным и недовольным. Кирилла мы сегодня не видели. Зря Вика не поехала с нами, а осталось сидеть дома и лечить нервный стресс Баха поглаживаниями. А я подумала о том, что пара поглаживаний богатыря по голове научили бы его представлять родню в лучшем свете. А пока я тут предавалась мечтам о мелкой мести, Алик уже успел заинтересовать мужчину. «Да вы что? Столько лет не могли снять, а вы тут такие красивые явились, и на тебе!» Он хлопнул у себя по коленке. «Вы знаете, какое проклятие было у Вики?» Не сдавался блондин. «Да что мне знать? У меня тут свое у дочки под боком». и проверить снятие в два счёта можно. Вот давайте и договоримся. Подключилась Я к разговору и снова повторила вопрос, с которым мы к нему пришли. Расскажите всё, что знаете об истории рода, а мы снимем проклятие с Клавдии. Сначала снимите. Вот тогда и разговаривать можно будет. Нас такой поворот событий совершенно не устраивал. «Знаем мы, как вы обещания выполняете. Вон Кирилл ваш обещал цветок вернуть, если окажется бесполезным, и что?» «И что?» – пожал плечами мужчина. «Все равно бесполезный оказался. Что траву хранить?» «Правильно клава его в огонь определила». «Пф, нет, с этой семейкой невозможно разговаривать». «Хорошо». Я развернулась и пошла к выходу со участка. Живеть чи не то жить со своим проклятием. Рискованно, знаю, но уже сил никаких не было стоять дальше и уговаривать, просить и угрозить. Должно, должно сработать. Закрыв за собой и Аликом калитку, я признала: желаемое не всегда становится явью. Блондин шёл рядом молчаливо поддерживая меня. И когда мы уже отошли на десяток метров, нас окликнули. Подождите. Надеюсь, нам удалось выглядеть удивлёнными. Повернувшись, мы увидели мужчину у калитки. Медленно подойдя к нему, мы молча взирали друг на друга. Ну, лавка, ну, сказал он себе под нос. А нам уже пойдёмте. Это не разговор в дверях, попьючей кух хоть с новыми родственничками. Я тоже рада вам, а ещё благодарна и признательна. А за цветок так вообще бескрайне. Собственная ирония сама себя затушила. А ведь и правда, если бы Клавдия не сожгла цветок, мы бы ещё долго мучились. И да, мы ещё не знаем причин. Но я же не умираю. а Вика спокойно смотрит на людей. Мама больше не будет черной вдовой, и если уж захочет расстаться с мужчиной, все будет тихо и мирно. Я надеюсь. Новые родственники принесли не только новые проблемы, но и решения старых. Стоит признать, что мы бы еще долго смаковали названия и предназначения цветов и разобрали бы их, наверное, до пестиков и тычинок. А в итоге в итоге избавление от проклятия всегда было в наших руках. В дороге мы с Аликом долго обсуждали, как там случилось, что цветок был виновником всего, и откуда его взял дед, мог ли он наслать проклятие. Ясным было только одно: наш цветок был тем предметом, который активизировал проклятие. А роза первой жены каким-то непостижимым образом сохраняло ей здоровье. Являлись ли они проводниками или были заговорены? Возможно, третий вариант. Мы не знали. Информации о прабабке и прадеде у нас было так мало, что делать даже самые натянутые выводы было не из чего. Мы могли лишь предполагать, что мы знали точно. Что Жольтафиоль прадь де подарил прабабке. И что он же подарил своей первой жене Розу. Что ещё? Был ли он садоводом, нам неизвестно. Имел ли какой-то дар, тоже не знаем. Но если предположить, что да, то картина вырисовывалась совсем уж нехорошая. И Клавдия и Кирилл говорили о моём даре как о чём-то понятном им. Клавдия сама обладала даром. Касался ли он только женской половины или мужской тоже? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Тот, кто мог пролить свет на эту историю сейчас медленно кунал пакетик с чаем в кипяток. Что ж, мы приехали не чай пить разводить, тем более в пакетиках. Сахару, подняв глаза, спросил нас мужчина. Мы с Аликом вытащили пакетики на блюдце в цветочек и ждали. «Тоже в пакетиках?» — усмехнулся блондин. «В кубиках!» — невозмутимо ответил отец-богатыря, придвинув сахарницу на середину стола. «Его имя я так и не узнала, а надо бы». «Илья?» — представился он мне в ответ. «А про вас я уже от дочери и сына знаю». узнала имя мужчины и стало как-то проще общаться. Не зря все психологи говорят, что сила в имени. Решив проверить это на практике, я спросила: "Илья, нам не даёт покоя история цветка". И он отозвался, рассказывать начал. Вот права психология. Или молчать уже было неприлично, раз сам позвал. Седые брови во время его рассказа то хмурились, то расправлялись. Казалось, даже морщинки разглаживались, когда мужчина говорил о своей матери. Любовь сквозила в каждом его слове. Он до сих пор скучал по ней. Мама была женщина резкая, сильная. Я помню, как папа смотрел на неё, всегда с восхищением. Она могла ругаться с соседками, мыть полы, говорить в тихоря за сараем или петь нам с сестрой колыбельные, неважно, чтобы она не попросила, он делал всё. Нет, он не был слабоком. Единственной его слабостью была она, мама. Даже сестре он не делал таких поблажек, так немлел от малейших объятий. Зато, если мама говорила ему ласковое слово, а он расцветал, «Соседи, наверное, завидовали?» Спросила я. «Соседи?» «Да таких шумных ссор, как у нас, не было ни в одном доме!» Хриплый смешок вырвался из уст у мужчины. «И примирений таких тоже не было нигде. А как мама лопатой кидалась, ты бы видела. У твоей прабабки был дикий нрав. За это ее отец и любил. А цветок? А-а-а!» «Цветок!» — покачал головой мужчина. «Я его помню еще маленьким. До него как-то сестра добралась, чуть лепесток не оторвала. Мама ее тогда так ругала. А на прабабке уже тогда было проклятие?» «Да я об этом проклятии и не знал. Думал только, сестра больна. Кошмар и все такое. Внимания не обращал, как и все ребята. А вот когда своя семья появилась, дочка, вот тогда-то я и узнал всё от неё. Думал, уеду, проклятие и оловеет. Слабо помогло. Клавка как не могла противоположный полю переносить. Так это и продолжается. Поэтому вы и подумали про цветок, потому что прабабка запретила его трогать. И поэтому тоже Я сам спрашивал маму про цветок. Она сказала: "волшебный подарок отца". А вы знаете, что прадед своей первой жене тоже цветок подарил? Про первую жену знаю. Бабка, папина мать, когда в гости приходила, часто с отцом обсуждала его первый брак. Мама не любила её визиты, брала нас и шла в лес. то за ягодами, то за грибами, то за сучками. Наберём, погуляем, набегаемся и домой. А там уже бабки и нет. А ваш отец разводил цветы, спросила Лалик. Этот вопрос волновал его больше всего. А я упрямо не верила, что прадед мог пожелать нам плохого, даже не нароком, даже не взначай. Ковариал с огорода Что-то сажал, дал всё как всегда. Особой страсти к цветам не припомню. Сад с огородом был всегда ухожен. Это они с мамой на пару старались, а так, чтобы до фанатизма, Илья почесал затылок и покачал головой. Нет, такого не было. А вот мне молодёжь интересно. Как же вы собрались проклятье снимать? Рал сами ещё как ищейки. по следам носитесь», задумчиво добавил он. «Об этом не беспокойтесь», сказал Алик самоуверенно. «Конечно, не быть ему самоуверенным. Сам со мной раз светом любовался. Вам же важен результат, верно? А он у вас будет». Отец-богатыря хмыкнул в ответ, стрельнув в нас с подозрительным взглядом. «От нашего разговора он ничего не терял». Но и вера в нас у него была очень шаткая. А прадед сильно болел, верно? Он случайно цветок не перед смертью подарил прабабке? Болел это да. А вот про цветок ещё маленьким его помню. Детали не сходились. Что же делать? А теперь Ваша очередь. Снисходительно посмотрел на нас Илья. «Пошли к Клаве проклятие снимать!» И забавно крякнув, встал и направился к двери. Мы с Аликом переглянулись, и я развела руками. Его рассказ только больше нас запутал. Если раньше за уши можно было притянуть хоть одну версию, то сейчас лично у меня вариантов не было. А Клавдия гостей совсем не ждала. Илья без стука отворил дверь, и нам предстала травниться в работе. Холщовые мешочки трав, кипящий настой и много-много небольших тарелочек. Женщина склонилась над аптекарскими весами и маленькой ложкой отмеряла нужную дозу. Рука дрогнула, высыпав траву мимо чаши весов, и травница повернулась. «Ох, ты меня и напугал!» — открыто улыбнулась она отцу. Но как только увидела нас, сразу помрачнела. «А этим что тут опять надо?» «Проклятие пришли снимать», показал на нас открытой ладонью мужчина. «Да?» Повернув голову на бок, она не поверила ни одному слову. «И к чему такие почести?» На языке так и вертелись колкости. Последние деньки были жаркие, накал страстей зашкаливал, и нервы были не к черту. «Если бы не Алик!» Не знаю, как бы я справилась с этим в одиночку. Надо идти до конца. Раз Илья не смог пролить свет на ситуацию, воспользуюсь даром в своих целях. Должно же и мне немного повести. Не хочешь, мы поехали, пожав плечами, сказала я. А так у нас с твоим отцом здоровый обмен. Он нам информацию, а мы помогаем с проклятием. Хочешь сказать, что ты уже без проклятия? Взглядом она тщательно осмотрела меня с головы до ног, а я кивнула. Посмотрев в окно, она что-то прикинула про себя. Не верю, хмыкнула она, один в один как отец. Занервничав, женщина потёрла губы и посмотрела на нас ещё раз. Вика спокойно смотрит на всех, а я больше не умираю каждый вечер. Решай сама. Клава отвернулась к плите, снимая пенку с отвара, постукивая ложкой по краю полированного ковша, она думала: "Я тебе с даром помогу, если ты правду говоришь". Наконец сказала Клавдия, а я про себя подумала, что хоть и не говорю всей правды, по фактам всё чисто, соответственно и совесть моя чиста. По рукам. Киловые привычки плохие скорее мы. Травница с удивлением пожала протянутую руку, а я перевернула её ладонью вверх и осознанно нырнула в чужую жизнь. Сказать, что меня выпихнули, значит ничего не сказать. Пнули из чужого сознания, да ещё мешком муки сверху прихлопнули. Куда лезешь? Ты со мной те штучки брось. Зашипело сквозь зубы травница. Ты хоть знаешь, что этого делать нельзя? Знаешь? Нет. Асуёшься. К такой же полезла, да ещё и из одного рода, что от матери ничего не осталось. Я немного отарапеф отстранилась назад. Ничего не понимая, захлопала глазами и прочистила вмиг пересохшее горло. Вижу, можешь не отвечать. Недовольно качнула головой Клавдия. Давай уже, пытайся снять проклятие, а я тебе кое-что покажу. Прийти в себя оказалось сложно. Моя родная тётка не злилась, она скорее досадовала на мою необразованность в области дара и элементарное незнание основ. О каких основах она постоянно бурчала себе под нос, я так и не поняла. Взяв в себя в руки Я не стала устраивать представления, делать волшебные пасы руками, шептать заветные слова, и всё в таком духе показалось бредом. Собственно, мы его уже сняли, можешь проверять. Развела руками немного растерянная я. Илья хохотнул, а Клавдия хлопнула себя по ноге. Так и знала. Хорошо хоть обезьянничить не стали. Выключив конфорку, женщина завязала мешочки с травами и убрала их на полку. Повернувшись ко мне, она сказала: "Сейчас принесу записки горемычная. Родственники, всё же как-никак запаздало, как-то она об этом вспомнила. В гробовой тишине Олег смотрел на меня, и в его синих глазах плясали смешинки. Горемычная, я Интересно, что она принесет. Наша троица присела за стол в ожидании женщины. Старая тетрадка шлепнулась перед моим носом, а травница, пихнув меня локтем, приземлилась рядом. «Кстати, проклятие действительно снято», — заметил Алик, смотря на Клавдию. «Ага-ага», — махнула она рукой и зашелестела страницами. «А что это?» Личные записи? Опыт? Чувствуя себя рядом с травницей, не в своей тарелке, я заёрзала на стуле. Записки Инессы Ивановны, папиной бабушки, дедовой мамы. Она с таким даром была, что нам и не снилось. Наши с тобой силы, песчинки в море. Это от неё, я так думаю, у нас по поколениям дар передаётся. В этой тетрадке она самое важное записывала. А почему она у вас? спросила Олег. Клавдия с вызовом посмотрела на блондина. А где ей ещё быть? первым ответил Илья. У сестры дара не было, да и бабушка сама завещала мне передать, сказала. Дочери пригодится. Я тогда не знала радоваться или нет. Дар штука серьёзная. Клавдия лишь повела бровями. вновь окнувшись в текст тетрадки. Ее пальцы забегали по строчкам, а в моей голове кружился рой вопросов. То, что бабушка Ильи была с даром, мужчина как-то говорил. Но вот то, что она оставила записи, и ее дар был сильнее, я не знала. Клава и Кирилл тоже обронили как-то, что дар в роду передается через поколения. Может ли это быть связано с проклятием? «Или это разные вещи, которые могут друг от друга не зависеть?» «Это она не любила вашу маму», — уточнил Алик у Ильи. «Да, она предвидела раннюю смерть сына и, мне кажется, связала ее со второй женой. Мама сторонилась ее, как я уже говорил», — ответил мужчина. «А в записях ничего об этом нет?» — спросила я у Клавдии. Ничего такого не заметила, вроде. Хотя признаться, у меня никогда такой цели и не было. Я по делу только смотрю. Гордый подбородок Клавдии вздёрнулся вверх. А я сама могу изучить записи. Надежда во мне зажглась новым светом и была погашена скептическим взглядом женщины. С собой не дам. Смотри тут. Да только аккуратней. Она не хотя придвинула тетрадку ко мне. Шелись страницы и мелкие строчки. Угловатые буквы были не всегда понятны, но я усердно пробиралась через дебри опыта давно ушедшей с этого света женщины. Чёрные чернила и ни одной кляксы, жёлтые листы бумаги и карандашные зарисовки трав. Смесь из рецептов, советов, подаро и несколько строчек из жизни. Гремучая смесь радости и горя, счастья и злости, всплески ярких событий из жизни женщины и дельные советы медленно переходили в рецепты странного назначения и бесценный вой души. Краткая и ёмка к жизненным ситуациям, она применяла свой дар и свои способности травницы. Клавдии было что почерпнуть в этой тетради. Но в конце, когда через строчку слова кричали о душевной боли женщины за сына, во мне стало шевелиться предчувствие. Вот-вот что-то тут должно быть. Перед глазами мелькнул знакомый цветок желтофиоль. И что же, пролиснув начало заметки, я начала читать: "Я не знаю, что делать, но я должна попытаться его спасти". Любовь. Да что любовь, когда вместе с ней к моему сыну идёт смерть? Развёлся глупец с ней бы прожил до старости. Нашёл то, что которой завёл с семьёю. Как я раньше не предвидела, как не уберегла. Наверное, глаза застила радость от рождения внучки. Думала, дар передам девочке наивное. Не принимает она прямая вся в мать не бывало такого в моём роду никогда все с радостью принимали силу как я ей не объясняла как не пыталась теперь мать хватает её и уводит как только меня заведёт да простит меня господь я убью сразу двух зайцев я выбрала цветок желтофиоль وقال кайво энергетика может помочь мне достигнуть желаемого. Но ну, ароза будет в помощницах. Я влила почти все свои силы, но этого того стоило. Я чувствую цветок. Он искрит энергией. Всё должно получиться. Сын ничего не заметил. Я велела ему передать белую розу с пожеланием здоровья своей первой жене, а желтофеоль как цветок сохраняющий семью. Второй. Роза заговорена не только на здоровье. Она будет подогревать память о моем сыночке еще долго. Пожил-то Фиоль. Я вложила в него все свое желание, чтобы сын не остался в этой семье. Я сохраню его жизнь, раз уж дар передать не могу. Но я покривила душой. Дар передать я все же попробовала. Через тот же цветок. Он как я от медленно впитается в неё. Пусть она его не почувствует, но кровь есть кровь. Она должна запустить процесс. И чуть позже кривым дрожащим почерком всё катится под откос. Сила практически покинула меня. В наказание, я не знаю. Цвиты у нужных женщин, но сын, как и прежде в семье Я даже подготовила одного селянина, которого вытащила из-за света. Он пытался соблазнить жену сына и умер. Я не знаю, что делать. По деревне стали ходить странные слухи, а ещё вновь это видение смерти сына в отцвете лет. Я сойду с ума. И следующее, написанное чуть ниже. Насмешка судьбы. Мой дар играет против меня же. Цветок должен был отвадить сына, а вышло до смешного глупо. Если она целует мужчину, тот вскоре умирает. А сыну-то я желала добра всем сердцем. Вот и выходит, что на него действие моего цветка не распространяется. Первая жена обивает пороги моего дома, просит при вороты, а я знаю для кого, для сыночка моего. А он оленями глазами на свою зазнобу смотрит. И последняя запись, везде кляксы и потёки, текст едва различим. Старая Карга, твержу об опыте, а сама не могла предугадать, как два моих желания могут объединиться в одно. "С даром шутки плохи. Так всегда", говорила мне мать. А теперь я смотрю на внучку, которая мучается по моей вине от кошмаров, и постепенно угасающего сына. Мои силы иссякли, я как осушённый родник. Люди приходят, а я не могу им помочь. Дела спасают только травы. Да что мне травы, когда я сама наслала невиданную беду на семью? Буду с ним до его последнего вздоха, а потом следом На этой строчке, уходящей под наклоном в угол листа, и заканчивались записи в тетради. Я ещё долго не могла говорить. Странички подрагивали в моих руках, а холодок бегал по телу. Ты читала до конца? Прочистив горло, спросила я Клавдия. Перелистывала, там, где она пишет про цветы, но даже не смотрела. Я только лечебными травами да корнями интересуюсь, а про всякие цветики на сон грядущий заговоренные это не моё. А ты что там? Я смотрела в глаза травнице и не видела её. Черты расплылись, и передо мной появилась старая женщина, молча смотря на меня своими потухшими глазами. Она потянулась ко мне чуть подрагивающей рукой и остановилась на полпути. Морщинка между бровей стала четче. Смотря на меня, она приложила руку к своему сердцу и закрыла глаза. Она просила прощения. Я не могла иначе. Пусть окружающие примут меня за душевно больную, но сейчас я приложила руку к сердцу в ответ и тоже прикрыла глаза. Она поймет. А когда открыла, надо мной склонились три лица. Ты в порядке? Обеспокоенный голос Алика привлёк внимание к себе. Резкий запах трав ударил в нос, и я отвела флакончик от лица. "Не надо", попросила я Клавдию, и она закрыла пузырёк. А оказывается, на полу вполне себе комфортно. Дерево делится теплом накопленным за день. Да и вообще, отвлечься есть та что. Пыльно немного, но это ладно. Все что угодно, лишь бы оттянуть осознание. А осознать было что? Алик помог мне встать и схватился за тетрадку с записями. Пролистнув на нужное место, он внимательно вчитывался в строки. Чем дальше он продвигался в тексте, тем врачнее становилось его лицо. Илья с Клавдией пытались сунуть свои носы, но он их остановил одним жестом руки. Позже. Переминаясь с ноги на ногу, они дождались, пока Бландин закончит счeнием. Посмотрев в глаза травнице и её отцу, он пересказал прочитанное. Лица родственников бледнели с каждым словом. Строчки признания, облачённые в тембры его голоса, звучали по-новому. Я прикрыла глаза, заново погружаясь в прошлое. Нет, мне не привиделось Иннеса. Я уверена, её душа нашла покой только сейчас. Её поступок можно было назвать глупым, безумным, рискованным, поступок любящей матери и эгоистичной женщины. Гремячая смесь дала ядовитый эффект для всего её рода. Оставшись без сил сама, она была наказана судьбой. Но из-за неё были наказаны судьбой и мы, мама, Вика. Клавдия, я. История каждой женщины рода печальна. Цветок. Почему прабабка Инесса не догадалась его уничтожить? Думаю, была слишком уверена в непоколебимости своих сил. А мы? Зачем мы хранили этот цветок годами, как семейную реликвию? Но нас трудно судить. Кто бы догадался, если бы Клавдия не сожгла цветок в порыве эмоций? А как же дар? Он что, тоже исчез? Схватилась за сердце Клавдия. У меня дар остался. Я почувствовала его, когда попыталась нырнуть в твоё сознание, сказала я. Травница заметно расслабилась. Радости на её лице не было, скорее растерянность, шок, неверие. Она листала тетрадь, которая была у неё под носом всё это время. И качала головой, ругая себя за невнимательность. «А мне захотелось уйти. Вот прямо сейчас. И не надо мне раскрывать секреты работы с даром. Двадцать пять лет справлялась, и дальше справлюсь». Наскоро попрощавшись, мы с Аликом оставили за спиной склонившихся над тетрадкой отца и дочь. «Я свободна». Только сейчас я почувствовала это опьяняющее чувство, срывающее внутренние цепи, сбрасывающее давящие оковы с моей души. Оставив позади тайные загадки, вражду и недомолвки, я смотрела в серое небо, а видела лучезарное будущее. Проклятие не вернется! Небеса раскололись пополам, оглушая раскатистым громом, и голубым счастьем по крышам забарабанил дождь. Дождь, смывающий с меня пыль расследования, боль правды и напряжение последних дней. Искристые брызги капель разбивались о моё лицо, делясь свежестью и надеждой. Серое крыло возникло над головой и закрыло с собой графитовое небо, ограждая меня от звездопада капель. мой личный ангел закрывал нас от непогоды кусочками шифера надежда на счастливую жизнь взъерошенным воробьком расправила крылья маленькая и юркая никогда не унывающая с потрёпанными судьбой крылышками она с любовью смотрела на алика моими глазами завораживающий синий лёд для меня он стал настоящим драгоценным камнем моим сапфиром, моей удачей. Потоки дождя вокруг нас брызгами любви разбивались о землю. Мимо текли реки воды, но нам было всё равно. Наши глаза говорили друг другу о чувствах, то, что тщательно хранилось в сердцах, сейчас рвалось наружу, перехватывая дыхание. Люблю тебя. Где он, а где я? Под чернильными небесами, прикрытые от дождя куском шифера, стояли мы. И для меня это было больше, чем мечта. Впереди нас ждала целая жизнь и множество рассветов, некоторые из них мы встретим, восторгаяся алым пламенем зари, а некоторые проспим в тёплой кровати. Будут рассветы, окрашенные в звонкие крики детей и сладко спёлённые негой усталости взрослых. Будут рассветы-сюрпризы и рассветы-капризы, но мой первый рассвет я не забуду никогда. Конец книги.